За период с 1904 по 1959 год на Восточной дуге произошло два толчка с магнитудой свыше 8. В 1914 году на Марианских островах и в 1918 году на Яке. На основной дуге в этот период произошло семь землетрясений с такой же магнитудой. В 1911 году на островах Люксю, в 1920 году на Тайване, в 1924 году в 1943 и 1948 годах на филиппинах. Филиппины подвержены сильным сотрясениям и часто опустошались землетрясениями. С 1947 по 1957 год здесь произошло около 60 сильных толчков и магнитуда 9 из них превышала 7. Толчок 24 января 1948 года с магнитудой 8,2 был самым сильным из всех происшедших тогда в мире за два года. К счастью, от него погибло лишь около 20 человек. Небольшое число жертв при этом толчке еще раз подчеркивает, какую роль играют такие факторы, как глубина очага, местоположение эпицентра, плотность населения, характер грунта, качество построек, прочность, гибкость, легкость и непредвиденные обстоятельства, именуемые случайностями. На тех же Филиппинских островах, где от этого толчка с магнитудой 8,2 погибло едва ли 20 человек, землетрясение Ланао 1 апреля 1955 года с магнитудой 7,6 опустошило большой остров Минданао. В результате этого толчка погибло 450 и было ранено 1000 человек. Произошли значительные оползни. В озерах возникли сейши, были разрушены мосты, набережные, общественные здания, выведен из строя водопровод, уничтожен урожай на сумму 5 миллионов долларов. Район озера Ланао уже неоднократно подвергался разрушительным землетрясениям. В 1637-1871-1889 годах 1902 и 1931 годах. Очевидно, под этой частью острова Минданао в недрах земли существует необычайно сильный активный очаг хейсмических возмущений, что вселяет печальную уверенность в неизбежности грядущих катастроф. За тот же период с 1947 по 1959 год, Дуга Рюти-Тайвань испытала более 30 сильных толчков из них 12 с магнитудой равной 7 или выше. Общее число землетрясений на этой дуге вместе с ферекинами составляет 90, из которых около 20 имели магнитуды свыше 7, все одно 8,2. За это же время восточная дуга Баним-Марианские острова подверглась 53 толчкам, в том числе 14 с магнитудой свыше 7. Юго-западная часть Тихого океана. От Мулупских островов поезд поворачивает на юго-восток и проходит по северной стороне Новой Глинеи, огромного острова, почти континента которому не сопутствует глубоководный золоб. Затем поезд загибается по еще четко очерченной дуге Новой Британии, расположенной по соседству с океаническим желобом глубиной 9000 метров. Далее, следуя вдоль отрезков почти по прямой линии, поезд протягивается через Кисть-Океан до уединенного острова Макуори, лежащего на расстоянии 800 километров на юг от Новой Зеландии. Образующие поезд архипелаги Соломоновы острова жёлоб глубиной 6000 тысяч метров, новые гибриды, жёлоб 7000 тысяч метров, острова Лоялти, Фиджи, Самоа, Тонга и Кермадек, вдоль которых протянулся гигантский жёлоб достигающей глубины 10 630 метров, являются зонами самой высокой в мире сейсмичности. Например, только на островах Кермадек За период 1910-1950 годов произошли два землетрясения с магнитудой 8,3 и одно с магнитудой 8. К счастью, большинство этих центров находится в открытом море, а Фиги зачастую залегают довольно глубоко,